Глава в а я п р о ш ё л час. у т а л о к неотрывно смотрел в окно. Погода не радовала. За окном бушевала метель. Судя по тому, что Арнольд решил именно сейчас повидаться с Дитрихом, настроен король был очень решительно. И вот, наконец, он почувствовал приближение Мизраила. За несколько м и л ь до замка лазурный хозяин послал предупреждающий импульс света, чтобы хозяева острова были готовы к встрече. Взял п о л о с о н н о г о Дитриха на руки, утолаг покинул кабинет и направился в гостинный зал на третьем этаже. Какой смысл устраивать эту встречу за закрытыми дверями? Леала за 8 лет до такой степени набила руку в своих способностях, что теперь была в состоянии в режиме реального времени во сне видеть то, что происходит наяву. Да и Виллер со своими беспокойными руками наверняка состряпал очередной механизм, который позволял бы ему быть в курсе всего, что творится в замке. Да и потом. Они же его семья. Они имеют право видеть последствия его ошибки. Он не может отнять у них право поддержать его. В гостиной зале утолок с е л в одной из кресел возле камина. Дитриха же положил перед собой на деревянный столик, который по утрам заставляли кофе или чаем, если супругам лень было спускаться на завтрак. д р к о н ч и к удивленно посмотрел на папу. Раньше ему не позволяли вот так лежать на чайном столике. Но немедленно воспользовался неожиданной привилегией и довольно вытянулся. Утолог же оглядел гостиную. Присутствовали почти все члены семейства. м и ф а м и о и Аяри сидели на софе около лестницы и беседовали. л а н е р е расположилась в кресле возле камина. Олеся с книгой заняла место возле первого левого окна, которое выходило на казармы. Виллер стоял возле правого второго, из которого была видна тренировочная площадка. Рэй стоял за спиной отца. Ляла единственная отсутствовала в гостевой зале. Уталак догадывался, что для Дитриха такая встреча может иметь непредвиденные последствия. И позаботился о том, чтобы подготовить для разума маленького дракончика надежный плацдарм отступления. Да и остальные драконы занимали свои позиции не просто так. Своим положением они создавали в зале относительный баланс цвета на случай непредвиденной реакции Дитриха и Арнольда Каждый был готов действовать в зависимости от того, какие от этой встречи будут эмоции и, соответственно, какой цвет может выйти из-под контроля. «Он уже близко, отец», – сказал Рей, стоявший за спиной отца. Прижал палец к виску, где в месте соприкосновения поблёскивали синие искры, он продолжил. л м и и з р а и л уже приземлился, его встретил Мекаэра. Они будут здесь меньше, чем через пять минут». Утолок вздохнул и внутренне собрался. Ему предстоял тяжелейший разговор за последние несколько сотен лет. И сейчас старый дракон был уже благодарен орку Алдору за его бурный визит. В конце концов, тот позволил ему хоть как-то отрепетировать этот разговор. И вот тягостное молчание, наконец, оказалось нарушено. Как только Мизраил и Арнольд приземлились на остров, Утолок тоже получил возможность отслеживать их положение. Вместе с Микайра они сейчас шли в замок. Открыли двери. Вошли. Первый этаж. Длинный коридор. Второй этаж. «Я не желаю слушать никаких объяснений», раздался уже знакомый, возмущенный вопль внизу. «Вы мне вешали лапшу на уши четыре года. Я хочу увидеть своего сына и клянусь создателем. Я его увижу». И вот на лестничной площадке показались три фигуры. В крайних безошибочно угадывались м и з р а и л и Микаэра. Третий же, как все-таки безжалостно время к людям. Прошло всего восемь лет, а перед ним стоял уже седой старик. Хотя ему едва исполнилось 55. И что самое забавное, люди сами выбрали себе эту свободу. Отвоевали ее, вырвали с мясом. И ради чего? Неужели она того стоит? Впрочем, это не важно. Уталак обещал себе больше никогда не возвращаться к вопросу о людской свободе. потому как иное мнение по нему в своё время стоило расе драконов слишком дорого. «Приветствую», – коротко кинул король присутствующим. Одет Арнольд был в тонкую серебристую шубку, густую чёрную меховую шапку, такие же элегантные серебристые, но наверняка очень тёплые штаны и красные сапожки с кожи. Впрочем, вряд ли он замёрз по пути, учитывая, что доставил его сюда лично Мизраэл. Он мог быть хоть в одной ночной сорочке и все равно не испытал бы в пути никаких неудобств. Все домочадцы почтительно кивнули гостю в ответ, кроме, конечно, Дитриха, который сосредоточенно созерцал свою заднюю лапку. «Теперь-то я, наконец, могу увидеть своего сына?» Безо всяких прелюдий спросил он. И утлак, отлично видя, в каком бешенстве находится Арнольд, с долей уважения сделал вывод, что для своего состояния король еще ведет себя достаточно сдержанно. «Конечно», – кивнул сиреневый хозяин. «Подойдите, пожалуйста». Дождавшись, пока Арнольд приблизится, он сказал дракончику. «Сынок, открой глазки и поздоровайся с дядей». Дитрих отвлёкся от разглядывания лапки, поднялся и, посмотрев на короля, вежливо кивнул. «Здравствуйте, дяденька». И оторопел. Он смотрел на короля Арнольда и не в силах был оторваться. Тот тоже, кажется, ещё не успел до конца осознать происходящее. «Что за к л о п а я шутки?» – недовольно спросил он, топнув ногой. «Этот малыш, конечно, очень милый, но я хотел бы увидеть своего сына». «А вы посмотрите внимательнее», – совсем тихо сказал Уталак. «Неужели не узнаете?» «Что?» – спросил король, задыхаясь от ярости. «Что за нелепый розыгрыш? Да я!» Однако не увидел в глазах Уталака даже намека на шутку. Он все же повернулся в сторону дракончика. Посмотрел на него внимательнее. Потом опустился перед ним на колени. Дитрих все это время смотрел на короля, не в силах оторвать от него взгляда. И едва Арнольд протянул руку и коснулся мордочки дракона, как из его синих глаз беззвучно потекли слезы. «Это...» прошептал король, поспешно отдергивая руку и поднимаясь на ноги. «Это...» «Мой мальчик...» «Это вот поэтому вы меня не пускали сюда?» Арнольд выпрямился, но ноги его дрожали. И уже через мгновение он упал в кресло, которое предусмотрительно подставил Микэра. а у т а л о к поняв, что увиденного достаточно, д о л ж н а к Рэю. Тот немедленно подошёл к Дитриху и взяв его на руки, выпивая излишки лазури и погружая дракончика в сон. Ведь на той стороне его ждала л и а л а которая очень хорошо была известна, как заставить эту встречу. изгладится из памяти. «Это мой мальчик», — пролепетал Арнольд у мгновение ока, сделавшийся совсем старым и дряхлым. Он с ы п и л руки, челюсть его дрожала. Даже блестящий наряд, казалось, померк потускнел. «Знаете, он ведь, когда мальчишка лет семи-восьми еще был, то уже вот так. Бывало, начну я распекать его за что-то, а он отвернется». И голосом ровным отвечает, и звучат его оправдания здраво. А как подойду к нему, то о к а з а л о с ь что он уже плачет, не знамо сколько времени. А я понять никогда не успевал, где и когда его выдержка покидала. Он замолчал. Молчал в и т а л а к и остальные драконы. Мельком сиреневый хозяин оглядел залу. а л е с я окна едва заметно м о р щ и л а с ь а Яре возле лестницы сосредоточенно терла виски. И м и з р а и л смотрел на происходящее, ж а в губы чуть сильнее, чем он это делал обычно. «Почему так получилось?» — тихо спросил король Тискулатуса. «Расскажите, пожалуйста. Я имею право знать, как его отец». И снова у а т а л а к начал свой рассказ. Как Дитрю жил у л о з о р н ы х почему сбежал от них, как попал к Сиреневым и как его настиг Торгар. «Значит, если он теперь стал драконом?» – негромко спросил Арнольд. «То будет жить так же долго, как и вы?» «Я не знаю», – так же тихо ответил Уталак. «Он растет быстрее обычного дракона, но медленнее человека. По общему летоисчислению ему шесть с половиной лет, в переводе на ваш возраст. Ему т р и ч е т ы года». Но обычные драконы в этом возрасте, если привести к общему человеческому знаменателю, годовалые младенцы. Он точно будет жить дольше всякого человека. Но насколько именно, сказать не могу. Он это заслужил, тихо сказал Арнольд. Не думайте, что я старый выживший из а м а эгоист. Я прекрасно вижу и положительные стороны, как бы ни тяжело мне это было признать. Он растет у любящей семье. «Вы ведь его любите?» – сурово уточнил он. Все, находившиеся в гостиной зале, драконы поспешно заверили, что любят. И перед ним целая жизнь, такая яркая, такая долгая. И уже, говорите, он еще в яйце себе невесту выбрал. «Шустрый мальчик, узнаю своего сына». Он снова замолчал. Молчали и драконы. Долго никто не решался нарушить тишину. «И я тоже это заслужил», — совсем тихо прошипел Арнольд. И сейчас в его голосе как никогда было слышно презрение к самому себе. «Я вышвырнул его из родной страны, из-за этой проклятой власти. Власти, к которой он даже никогда руки не тянул. Но я должен был угомонить людей, чтобы удержать власть. Что ж, все имеет соответствующую цену». Никто ничего не стал на это говорить. Все и без того знали, как оно было. Да и Арнольд, кажется, и сам не понимал, что говорил сейчас с л у х Но он все еще оставался королем. Ему требовалось в самые сжатые сроки пережить случившееся, взять эмоции под контроль, чтобы по возвращении в Тискулатус каждый был уверен, что с драконами все отлично и беспокоиться не о чем. «Он ведь не запомнит нашу встречу?» – внезапно спросил Арнольд. «А вы бы хотели, чтобы он её запомнил?» Вопросом на вопрос ответил Уталак. Арнальд покачал головой. «Нет». Его голос уже звучал намного увереннее. «Мне следовало ещё тогда, восемь лет назад, расстаться с иллюзиями. Да, его отправка к драконам оказалась сопряжена с тяжелейшими обстоятельствами. Но я должен был понимать, что отпуская его к вам, я отпускаю его навсегда и больше никаких прав на него не имею. «Это не так», – мягко сказал Уталак, решил в такой момент не делать акцент на том, как деликатно король заменил глагол «вышвырнуть» на «отпустить». «Да, наша жизненная по сравнению с вашей. И часто драконы живут долго еще и потому, что претерпевают в своей жизни множество изменений. Но мы всегда будем уважать ваше с ним родство». «У меня только одна просьба», – тихо сказал Арнель, д поднимаясь. Я, скорее всего, не доживу до того дня, когда Дитрих станет достаточно взрослым, чтобы принять эту правду. Но я хочу, чтобы он знал о нас. Чтобы он помнил о нас. Чтобы, когда нас уже всех не станет, мы могли бы жить хотя бы в его сердце. Мы ведь тоже его любили. «Я могу вам это обещать», — кивнул Уталак, тоже вставая. «Даю слово. Когда настанет день, и Дитрих будет готов. Он узнает все». Арнольд медленно направился обратно к лестнице. м и з р а и л последовал за ним. Хозяин лазурных драконов, ясно ощущавший немалую часть своей вины за то, что произошло, за всю беседу не сказал ни единого слова. Драконы не стали предлагать королю остаться, перекусить. Они ясно видели, что старый человек хочет как можно скорее убраться отсюда, пока выдержка не оставила его совсем. «Он...» Арнальд, уже ступивший на лестницу, внезапно обернулся, словно вспомнив о чем-то важном. «Он не сможет претендовать на трон Тискулатуса?» «Нет», – покачал головой, твердо ответил у т а л а к о н стал драконом, и это уже навсегда». что, в свою очередь, означает, что он никогда не будет властвовать над людьми. Наша раса навсегда в этом поклялась». «Но он был человеком», — возразил Арнольд IV. «Неужели?» «Нет», — мягко возразил Аталак, не дав королю Тискулатоса закончить. «Это уже не имеет значения. Теперь он дракон, и супруга его тоже будет драконом». Если посадить его на трон Тискулатуса, рано или поздно этим государством станет править династия драконов. К чему это приведет? История уже показала. Извините, но дважды наступать на эти грабли мы не намерены. Да, понимаю. Сам ведь его... Не договорив, Арнольд кивнул, принимая эту информацию к сведению. И без дальнейших вопросов в сопровождении Мизраэла, м и ф а м и о и Микаэра. Король покинул гостиную залу. с п о л о с ь Дитриху этой ночью плохо. Ему казалось, что он тонет в чёрной воде. Он барахтается, пытается выбраться. А над ним стоит незнакомый и в то же время знакомый старый человек, худой, с рыжими густо тронутыми сединой волосами и с грустью смотрит на него. Но как Дитрих не старался его вспомнить, его разум постоянно натыкался на непреодолимую стену. Вот его уже почти утянуло, когда он закричал и проснулся. Он находился у себя в комнате. Странно, но он не помнил, как попал сюда. Да что там, он даже не мог вспомнить, как вчера вообще прошел вечер. Но Дитрих был еще слишком мал, чтобы удерживать такие мысли в голове. Поднявшись, дракончик прыгнул на подоконник. ц в е т а л о Здорово. Может, не так уж и плохо, что он проснулся так рано. Ведь встречать рассвет маленькому дракончику нравилось. А вот рано для этого вставать не очень. Убедившись, что своим скриком он никого не разбудил, Дитрих выскользнул из своей комнаты и направился на вершину одной из башен. По пути ему никто не попался, да и дракончик бы очень удивился, если бы это оказалось не так. Ведь сейчас для сна самое сладкое время. Спят все без исключения. И стражники, и слуги, и вся семья. Поднявшись по лестнице, Дитрих только сейчас осознал, что не взял с собой шарфик и шапочку. Поставив себе в уме галочку не говорить об этом маме, он подпрыгнул до ручки двери и отворил ее. Еще несколько ступенек, и Дитрих выходит на площадку. И с большим удивлением осознает, что он здесь не один. На вершине башни уже стоял орк. облокотившись о пропет и щурясь на восходящее солнце. «Привет, малыш», — сказал он, не оборачиваясь, его голос даже не был удивленным, словно орк точно знал, что дракончик обязательно сюда придет. «Дяденька Алдор», — удивился дракончик, «а вы еще тут?» «Ну, как видишь», — усмехнувшись, сказал орк, после чего бережно подхватил дракончика и посадил его перед собой. «Тоже рассвет любишь смотреть?» «Очень люблю», – благодарно кинул дракончик, но тут же вернулся к предыдущей теме. «А вы с моим папой уже поговорили?» «Поговорил», – подтвердил орк. «А что вы от него хотели?» «Хотел, чтобы он разрешил тебе слетать ко мне в гости. Мои дети всю жизнь мечтали познакомиться с настоящим драконом». «Правда?» – восторженно спросил Дитрих. «И что папа сказал?» «Он не против», – тактично ответил орк. «Но не сейчас, конечно. Сейчас холодно. Да я и не могу просто так взять и бросить все свои дела. А вот летом...» «Все равно здорово», — сказал д и т р и х Прошло полгода. Алдора снова привезли на Драконий остров, и вот сейчас принцу озвучили еще одно условие, при котором его отпустили бы корком. «Нет, нет и нет», — сердито заявил Дитрик за завтраком, забавно подпрыгивая, топая лапками на своем стуле. «Почему сестрички не могут? Или Рейсвиллером?» «У меня дела на острове драконят», — вздохнула Ляла. «Одному из малышей опять снятся кошмары. Мне необходимо его навестить». «А у нас с Олесей дела в мэрии», — хмуро сказала я р и к а к не Новый год, как не очередные конец или начало учебного года, так у них вечно бардак в бумагах». «Снова будем вправлять мозги этим т у н е я ц а м «А у меня дела в с т и г и а н е развел руками Рей. «Приезжают специалисты из Триньяга с новыми лекциями о новых способах использования лекарственных растений. Я должен посетить это мероприятие». «А я запустил новый опыт», – закончил Виллер. «И он требует моего постоянного присутствия». Дитрих сердито оглядел стол. На подсознательном уровне малыша не покидала уверенность, что взрослые самым наглым образом сговорились у него за спиной. Да что там говорить, остальных братьев и сестер он регулярно видел занимающихся своими делами, а у м и ф а м и о который руководил стражниками, даже поесть семьей не всегда хватало времени. И вот теперь неожиданно и уж, конечно, совершенно случайно, м и ф а м и о оказался свободным на целый месяц, а все остальные жутко заняты. Только вот жизненного опыта, чтобы заявить об этом, ему не хватало. «Так что решай, сынок», — ласково, но твёрдо сказал у т а л а к «Или летишь с мифамио, или не летишь ни с кем». Перед Дитрихом стала серьёзная дилемма. «Очень хотелось побывать у орков, но лететь туда с мифамио». «Мне надо подумать», — важно заявил он, после чего спрыгнул со своего стула и покинул столовую. Все едва удержались от того, чтобы не рассмеяться. «Узнаю принца», — хмыкнул Алдор. Когда к стенке прижимали, брыкался до последнего. «Полетит. Куда он денется?» Или ш ь м и ф а м и о которого Дитрих все шесть месяцев по-прежнему игнорировал. Который уже отчаялся с ним помириться, за весь завтрак не пророднил ни слова, не поднял взгляда и даже не притронулся к еде.